Глава 13. «Что ты знаешь о своем командире?» — спросила Фрэнки. «Он крутой парень. О себе говорит немного. Я слышал, что он помолвлен с дочерью какого-то адмирала. Ты наверняка знаешь его лучше, чем мы». «Нет», — сказала Фрэнки. «Я совсем его не знаю. Дочь адмирала помолвлен? Неудивительно». «Почему?» Фрэнки чуть не сказала «посмотри на него», но вовремя прикусила язык. Даже в руках койота, кружась в медленном танце, Фрэнки то и дело поглядывала на рая. Она наблюдала, как он смеется со своими товарищами, как иногда отстраняется от них. Было видно, что его очень уважают. Каждый брошенный на него взгляд возвращал Фрэнки на прощальную вечеринку Финли. Тогда она тоже не могла отвести взгляд. И вот они уже стоят вдвоем в кабинете отца. Женщины тоже могут быть героями. Эти слова, его слова, привели впечатлительную 20-летнюю девочку в этот зал, на эту войну. Им суждено было встретиться здесь. «У меня отдельный номер, Фрэнки». Койот уткнулся носом ей в шею. «Мы могли бы уединиться...» «Койот!» — тихо сказала она. Он отстранился и посмотрел на нее. «Ты права. Я должен пригласить тебя на настоящее свидание. Я хочу сделать все правильно, Фрэнки». Заиграла следующая песня. Послышался треск мебели, и тут же громкий смех. Барб села мимо стула, буквально рухнула на пол. Фрэнки вырвалась из рук койота и поспешила к подруге. Рай успел первым, он помог Барб подняться. Она повисла на нем. Кости совсем размякли, — пробормотала Барб, и пьяно ухмыльнулась Фрэнки. — Только взгляни на него, Фрэнки. Фрэнки посмотрела на Рая и наткнулась на его взгляд. Слишком пристальной она ощутила странное волнение. «Нам пора в отель». «Я скажу полицейскому, вас отвезут». Рай вывел Барб из клуба и усадил в полицейский джип. Фрэнки села рядом. Кайот выбежал на улицу. «Фрэнки, буду ждать встречи! Пока, кайот!» Фрэнки помахала рукой из окна отъезжающего Джипа. В отеле она помогла Барб преодолеть ступени и добраться до номера. Сидя на унитазе, Барб подняла на Фрэнки затуманенный взгляд. Держи меня, с равновесием, беда! Или с алкоголем, сказала Фрэнки, и обе засмеялись. Она помогла Барб раздеться. И уложила ее в постель. Как тебе этот котяра в солнечных очках! Пробормотала Барб, плюхнувшись на чистые белые простыни. Красавчик, а? Да. Фрэнки укрыла ее одеялом. Она выключила свет, легла и попыталась заснуть подмерное сопение Барб. Казалось бы, проще простого. Она весь вечер пила. Никаких обстрелов и моспотов. Никто не поднимет ее среди ночи. Она лежала на чистых простынях, пахнущих свежестью. Но сон все никак не шел. Она была слишком взволнована сегодняшней встречей. Зазвонил телефон. Фрэнки успела поднять трубку раньше, чем Барб проснулась. Алло? — Мисс Маград! — сказал вьетнамец на английском с сильным французским акцентом. «Вас хочет видеть один молодой человек. Он просит встретиться в баре на крыше». «Кайот». Фрэнки, не хотелось видеться с ним сейчас. Но она должна сказать ему правду. Они с ним не пара. К тому же ей совсем не спалось. Она натянула джинсы и футболку и вышла из номера. Лифт не работал. Фрэнки вздохнула и стала подниматься по лестнице. Через четыре пролета она оказалась в слабо освещенном баре. На сцене играло трио. Мелодия плыла по залу, но никто не танцевал. В углу сидела небольшая группа мужчин и женщин. Они курили и громко о чем то спорили. Фрэнки услышала стук. Пишущая машинка. «Журналисты!» Этот бар, как и бар отеля «Рекс», считался их прибежищем. Она все думала, о чем они спорят. Может, их взгляды на войну так же противоречивы, как ее собственные? Может, они разобщены, как и вся Америка? Фрэнки села за одинокий столик у окна. В небе сияла полная луна. В отеле «Континенталь» через дорогу светились лишь пары окон. Она вспомнила Джейми. Когда-то он рассказывал ей об этом баре. Грусть отравила воспоминания, оставив крошечные следы от зубов. Фрэнки попыталась представить Джейми дома, в окружении семьи, но такой оптимизм был ей не по силам. Рядом появилась худенькая вьетнамка и приняла у Фрэнки заказ, а через пару минут вернулась с бокалом Сансера. Фрэнки пила вино, глядя на ночные огни Сайгона. Даже приятная музыка не могла заглушить всех звуков войны, рокота вертолетов, хлопков и выстрелов. В ночном небе то и дело мелькали красные всполохи, расцветали оранжевые огни. Может, в этом и заключалась простая истина? Война выглядит иначе, если смотреть на нее с безопасного расстояния. Но стоит подойти ближе и все изменится. «Фрэнки!» «Рай?» Она удивленно подняла глаза. К ним бесшумно скользнула официантка. «Скотч чистый», — сказал Рай. Официантка ушла, и он сел напротив Фрэнки. Рай молчал, пока вьетнамка не принесла заказ и не растворилась в зале. «Увидев тебя...» Я словно вернулся в прошлое. Да. Финли был моим лучшим другом. И моим тоже. Он откинулся назад, внимательно ее изучая. Итак, военная медсестра. Я думал, ты давно замужем за сыном миллионера. Как-то на вечеринке я встретила парня. И он сказал мне, что женщины тоже могут быть героями. Такого мне никогда не говорили. — Вряд ли это должен был сказать я. Он не отводил взгляда. Она гадала, что же он думает. Кого перед собой видит? Младшую сестренку Финли? Или ту, кем она стала теперь? — Мне нужно было это услышать, — тихо сказала она. «Заиграла что-то совсем неизвестное». «Потанцуй со мной». Девочка внутри нее мечтала об этом. Женщина знала, какими хрупкими бывают мечты, но война научила ее танцевать, пока есть возможность. Она поднялась. Рай взял ее за руку. Фрэнки приникла к нему, и он прижал ее к себе». Они двигались в такт музыки, но по-настоящему не танцевали. Она могла поклясться, что чувствует, как бьется его сердце. райне не отрываясь, смотрел на нее, и в его глазах она увидела желание. Ни один мужчина еще так на нее не смотрел. Он словно хотел съесть ее, проглотить целиком. Песня закончилась и Фрэнки отстранилась. «Нам не стоило танцевать», сказала она. «Я слышала, ты помолвлен». «Она далеко отсюда». Фрэнки слегка приподняла уголки губ. Это были не те слова, которые она хотела услышать. «Мне уже разбивали здесь сердце», тихо сказала она, отступая еще на шаг. «Офицер...» «Должен быть джентльменом, Рай!» Он сцепил руки за спиной. Солдатская выправка. Вежливая дистанция. «Прости за то, что пришел. В голосе вдруг послышалась резкость. «Мне здесь не место». Она кивнула и снова попыталась улыбнуться. «Только не умирай!» В операционной я вижу... Слишком много пилотов. До свидания, Фрэнки. До свидания. Фрэнки ворочалась всю ночь. Во сне ее терзали незнакомые прежде желания. Она открыла глаза уже поздним утром. Солнце светило в номер сквозь чистое окно. Ее первая мысль была о рае. «Этот танец!» И этот взгляд. Она выбралась из постели. Барб поставила записку. «Встретимся на завтраке». Фрэнки спустилась в ресторан отеля. Барб сидела за столиком и пила кровавую Мэри. похмел", сказала она. «Что вчера было? Как я вернулась в отель?» «Применив свою суперсилу, я дотащила тебя на руках». Слава Богу, репутация не пострадала. Никаких раздеваний, если хочешь знать, и ты не блевала в общественном месте. Ты, кажется, предпочла мужской туалет. Официантка вернулась еще с одной кровавой Мэри и поставила ее перед Фрэнки. Я была в хлам, но помню, что ты вела себя странно. Я? Что-то в этой реакции. Насторожила Барб. «Значит, я не ошиблась. Выкладывай, девочка». Фрэнки вздохнула. «Как-то летом Финн привел домой своего друга из военно-морской академии. Для меня они оба были как боги». Она слегка улыбнулась. Все это, кажется, было слишком грустно для правды. «Рай, Уолш?» Тот командир в солнечных очках был лучшим другом моего брата. И я была тогда в него влюблена. «Красавчик, похожий на полон Ньюмана? Вот это да! Так хватай его и беги!» Он помолвлен. «Чёрт! Только не снова!» Барб выпила. «А ты, конечно, хорошая девочка!» Когда я танцевала с Джейми, я чувствовала себя в безопасности, чувствовала любовь, с ним я была как дома. Но рай в его руках, я... Знаешь, он так на меня смотрел, как будто хотел съесть. Было даже страшно. Это называется страсть Фрэнки. Она уничтожает принципы хороших девочек. В семьдесят первом всё было по-старому. Единственное, что изменилось, — это погода. В декабре пришла сухая жара. В операционной температура поднималась порой до сорока градусов. Фрэнки изнемогала от жары. Голова раскалывалась. Нормального сна у нее не было с тех выходных в Сайгоне. Двери операционные распахнулись, и два санитара вкатили солдата из неотложки. Он лежал на каталке лицом вниз и сверкал голым окровавленным задом. Санитар смеялся. Хороший знак. «Зашли! Прямо с тыла!» — крикнул санитар. Фрэнки указала на пустой стол и принялась натягивать перчатки. Парень на носилках вытянул шею и посмотрел на Фрэнки. Отличная, черная задница, правда? ⁇ сказал он с кривой улыбкой. Ему уже успели вколоть морфин. Казалось, что ему едва исполнилось 18. Альберт Браун, рядовой. Привет, рядовой Браун. Задница и правда, отличная. Жаль, что придется вытаскивать из нее осколки снаряда. Она махнула рукой анестезиологу по прозвищу газовщик, и он вколол парню анестетик. Как только ягодицы онемели, Фрэнки принялась за работу. Без анестезии боль была бы жуткой, и она еще придет, когда закончится действие анестезии. Откуда ты, Альберт? Из Кентукки, мэм, с родины бурбона и симпатичных парней с отличными задницами, добавила Фрэнки. Ага, рад быть их представителем, мэм, он рассмеялся. Она закончила. Вытерла кровь и заклеила разрез. А затем позвала санитаров, чтобы те отвезли парня в послеоперационную палату. «Подождите, мэм!» — сказал он. «Можно с вами сфотографироваться. Это для моей мамы Ширли. Ей будет приятно». Фрэнки устало улыбнулась. Это была частая просьба. «Конечно, Альберт. Но твою задницу будто медведь пожевал, как, кстати, и мои волосы». Альберт ухмыльнулся. «Ничего, мэм, вы самая красивая девушка, которая трогала мой зад». Фрэнки не выдержала и рассмеялась. Она наклонилась к мальчику, и санитар щелкнул полароидом. Отдав ему снимок и помахав на прощание, она отправила парня восстанавливаться, сняла перчатки и потянулась за новой парой. Только она подумала, что неплохо бы выпить газировки, раз случилась пауза, как послышался гул вертолета Нескольких вертолетов. Она оглянулась на барб, которая стояла в дальнем конце операционной. Обе уже были измучены. Подруги побежали к вертолетной площадке, вокруг которой вздыбилось облако красной пыли. Они помогли выгрузить раненых и доставить в приемное отделение. Там Фрэнки и Бар посмотрели пострадавших, определяя тяжесть ранений и очередность лечения. Они уже почти закончили, но тут Фрэнки услышала «Куда его, мэм?» Рядом стояли два санитара. На носилках лежал солдат. Она посмотрела на рану. «В операционную, срочно!» В операционной Фрэнки указала на стол и позвала новенькую медсестру Шарлин. «Бедняжка только недавно сошла с самолета из Канзаса. Это была ее первая смена». «Шарлин!» — Фрэнки протянула ножницы. «Разрежь его одежду!» Светловолосая девушка смотрела, как кровь солдата стекает на ее блестящие черные ботинки. Фрэнки чувствовала ее страх. Вспомнилось «Дыши, Фрэнки!» Она смягчила голос. «Смотри на меня, Шарлин!» Да, мэм. У Шарлин в глазах стояли слезы. Знаю, это страшно, но ты сможешь. Разрежь одежду и сними с него ботинки. Ты дипломированная медсестра. Трясущимися руками Шарлин взяла ножницы и обошла стол. Не отводя взгляда от обрубка левой ноги, она стала медленно разрезать окровавленные штанины. Внезапно пациент сел и увидел свою искалеченную ногу. «Где моя нога? Где моя нога?» «Док, сюда!» Фрэнки быстро вколола морфин. «Это поможет. Все будет хорошо, капрал». «Я бульдогер, мэм!» Слова прозвучали невнятно. Морфин начал действовать. «Я из Оклахомы. Вы классно пахнете, мэм!» Прямо как девчонки у меня дома. Духи Жанна Те. «Что такое бульдогер, морпех?» Спросила Фрэнки, ища глазами хирурга. «Радео, мэм. Мне очень нужна моя нога». «Есть здесь чертов врач! Или мне делать операцию самой?» Крикнула Фрэнки. В свой день рождения, после долгой смены в операционной, она направилась в парк. Вечеринка была в самом разгаре. Барб и Кайот стояли у грязного, заваленного листьями бассейна. Между двумя банановыми деревьями, давно отжившими свой век, висел плакат «С днём рождения, Фрэнки!». Как только она появилась, небольшая усталая компания медсестёр и врачей принялась хлопать и улюлюкать. Увидев Фрэнки, Кайот налил выпить и принес ей. С их последней встречи в Сайгоне он успел сбрить усы. Теперь он выглядел моложе. «С днем рождения, Фрэнки! Какое счастье, наконец, встретиться! Потанцуем?» Она уже хотела отказаться, но вдруг увидела, как тяжело ему дается улыбка. Насколько же они похожи. Оба пытаются заглушить боль. Оба устали от одиночества. «Дай мне шанс, Фрэнки! Я хороший парень!» Он говорил искренне, и она понимала, что это правда, понимала, что нужно бы согласиться, и потому взяла его за руку. Она не будет спать с ним, не будет даже целоваться, никаких ложных надежд. Но сейчас она устала и ей одиноко. Не та музыка. «Не тот мужчина, не те руки. Но как же приятно, когда кто-то рядом. К тому же это просто танец». «Скажи, что будешь моей». «Прости, койот», — мягко сказала она и на секунду почти поверила, что он не услышал. «Ага», — прошептал он ей на ухо. «Знаю, ты слишком хороша для меня». «Фрэнки Макград». Она крепче обняла его. «Нет, койот, о таком парне, как ты, мечтает каждая девушка». Он отстранился. «Но не ты. Как же она ненавидела это. Но не я». Он снова прижал ее к себе и продолжил танец. «Я люблю сложности, Фрэнки. Такой уж я человек». «Но мне скоро домой. Я теперь дембель, так что не упусти свой шанс». Он откинул голову и завыл. Фрэнки впервые услышала в этом вое отзвуки одиночества, печали и разбитого сердца. Она гадала, когда они появились.